Семейный праздник. Новый год, семейный праздник. Помните, на прошлом корпоративе был тост «Мы одна семья». «А теперь семья с семьёй о полке в холодильнике врозь?» Продолжала возмущаться Анфиса. «Вы там будете салатики хомячить под Путина, а я тут сидеть в холодном офисе». «У нас все нормально с отоплением». Не отрываясь от своих таблиц, заметил исполнительный директор Миша. «В холодном офисе одинокая и голодная». «На кухне молоко, чай и печеньки, но можешь пиццу заказать за счет компании», – снова прокомментировал Миша. «Пить пустой чай вместо розового шампанского». У Анфисы даже слезы на глаза навернулись от перспективы таких лишений. «А вот это правда, алкоголь на работе нельзя», – кивнул Миша, так и не подняв на нее глаза и не повернувшись. Анфиса пригнулась по-охотничьи хищно, подбираясь к нему под прикрытием фикуса Бенджамина и выскочила у самого стола запрыгнула на край и демонстративно села, закинув ногу на ногу. Миша тщательно, как он делал все в этом мире, осмотрел сначала одну ее длинную стройную ногу в полосатом красно-зелёном чулке, потом другую, добравшись взглядом до самого края непристойно короткой юбки, а потом посмотрел прямо в глаза и вопросительно поднял брови. «Зачем вообще дежурить на телефоне в Новый год? Мы продаем программы для внутриофисной связи. Кому это может понадобиться в Новый год?» Наклонившись к нему, проворковала Анфиса томным голосом, надеясь, что это прибавит убедительности ее словам. Тому, кто тоже сидит в офисе, твердо ответил Миша. На него такие уловки не действовали. Например, на поддержке твоей любимой доброй фермы, в которой ты играешь, когда тебе скучно на дежурстве, хотя это прямо запрещено делать внутренними правилами. Вот представь, в Новый год овечки из нее разбредутся по всему рабочему компьютеру и будут жалобно блеять от голода. Тут-то тебе и пригодился бы хороший пастух. Ты позвонишь по горячей линии, чтобы кто-нибудь тебя спас, она уже остыла, все ушли праздновать. Зачем нужен пастух, я поняла. А я зачем нужна? И если бы не дежурство, я бы в ферму не играла. А у пастуха, например, рухнула наша программа. Он звонит тебе, а тебя нет, ушла пить розовое шампанское. Хороший план, вставила Анфиса. А какая-нибудь другая девушка, более ответственная, чем ты, пришла в Новый год дежурить, у нее тоже сломалась ферма. Она звонит пастуху. Пастух не может ответить, потому что у него сломалась офисная связь, которую некому починить, потому что ты пьешь шампанское. То есть мы все сидим в Новый год в офисах ради друг друга? Чтобы девочка работала, пастух работал, я работала. Вместо того, чтобы выйти на улицу и запускать фейерверки? Уточнила Анфиса. Она сделала незаметное движение задницы, и ее бедро буквально прижалось к плечу Миши. Он принял это со спокойствием, самурая, даром, что сам Якут. Но есть те, кому правда надо быть и на работе. Скорая, например. Траванется Ванечка своими витаминками, а тут доктор отвлечется от фермы и приедет его спасти. Не будь игры, он бы спал, например, и опоздал. Встрял в беседу наш дизайнер Кисыч, прозванный так за то, что у него дома девять кошек и одна чихуахуа. Хватит! Анфиса спрыгнула со стола, и тайный план для Мишиной руки, которая как раз незаметно ползла к ее коленке, чтобы случайно опереться на нее, пришлось снова перестраивать. Но Миша упорный, у него несколько запасных вариантов. Хватит ерничать. Несправедливо, что за провалившиеся обновления премию срезают всем, а в Новый год дежурю одна я. Давайте кинем жребий. Причем участвовать будут все в офисе. Мы все разом, как подсолнухи к солнцу, повернули головы к кабинету гендиректора. В проеме двери, подпирая костяк и засунув руки в карман, и на заказ костюма, стоял наш главный начальник и владелец Артур. Зеленые глаза, идеальная линия челюсти, широченные плечи. Выглядит он как парень с обложки, только умнее. А уж как его задницу обтягивают идеально выглаженные брюки, особенно когда он вот так засовывает руки в карманы. Тут сглатывают даже абсолютно гетеросексуальные наши офисные мужчины. Артур всегда устраивает нам новогодний корпоратив. все оплачивает, включая такси, дарит наборы косметики девушкам и дорогой алкоголь мужчинам. И мы точно знаем по секрету от бухгалтерии, что весь свой немаленький новогодний бонус он сразу перечисляет в детский хоспис. Идеальный мужчина.